Глава тринадцатая. Я мог бы поклясться, что день продолжался не больше часа или двух. Мы сидели на газоне у пруда в парке виллы Боргеза. Мария устроилась у меня между ног, прислонившись спиной к моей груди. Мои пальцы без устали бродили по ее плечам, рукам, животу, словно не в з н а ч а й з а д е в а л и по к а с а т е л ь н о й округлости груди. Мое лицо с наслаждением тонуло в волнах ее растрепавшихся волос. Напротив нас на островке выселся храм бога Эскулапа, но нам обез него было бы хорошо. Тень, нависавшая над нами ивы, вытянулась вперед и упала на сверкающую под закатным солнцем воду. Вокруг нас все реже слышались детские крики, все реже кто-то бил по мячу. Первое дуновение вечерней свежести коснулось лба словно кто-то провел по нему прохладным лезвием ножа. За эту ночь вы, наверное, прошли много километров, проговорила Мария. Прежде чем устроиться у пруда, мы гуляли без перерыва с самого полудня. По к о р с а д и р и н а ш е м е н т а в и а д е л е к о пелле, по марсову поле. Дальше я не запомнил. Позже мы шли по в и а д е д ж а з -э о и м а р и я а потом, вероятно, по в и а е Маргутта. Но это не точно. Мы разговаривали. Еще немного о Симоне Папе. но в основном о том о сём, хотя мне порой казалось, что всё нами сказанное маячит где-то на заднем плане, нами правило радостное бездумное упоение и ощущение наших соприкасающихся тел и уверенность в том, что мы снова поцелуемся у первого же выступа стены. Она рассказывала о детстве совсем чуть-чуть, о школе в Вестергоме и о своём учителе, который играл на блофлейте композиции Rolling Stones. О каникулах на берегу озера Балатон о первых романах один парень, и щ у щ н й желая ее очаровать, ел живых пауков. А поскольку соблазнить ее никак не получалось, он выбирал все более крупных и мохнатых. Мария говорила о Шопене, прежде всего о двадцатом ноктюрне, который заставлял ее плакать всякий раз, когда она его слушала, и с этим ничего нельзя было поделать. Я напел несколько тактов, потому что тоже считал эту вещь потрясающей. Она смотрела на меня, пока я мурлыкал мелодию н а к т ю р н о ее глаза заблестели, и она сказала: "Вот видите, Гаспар, это работает всегда". Потом мы вместе вспомнили шахматиста Осипа Бернштейна. Его арестовали в 1920-х годах чекисты, и их начальник предложил ему сыграть с ним партию. Он одержал победу и тем спас себе жизнь. Если б все было так же просто и для моего деда, вздохнула Мария. Она отлично разбиралась в творчестве Камю, и это меня ошеломило. Ее суждения и выводы были ясными и обоснованными, тогда как я вдавался в тонкости и путался в величивых туманных рассуждениях. Я решил отыграться и заговорил о математике, выбрал самые красочные примеры, рассказал о теории групп, сформулированные за одну ночь. Эваристом Галуа накануне гибели на дуэли, а еще о том, как обогатил науку один не то английский, не то американский математик, вечно забывая его имя. На одной из конференций он ни слова не говоря записал гигантское число как произведение двух других, тогда как международное сообщество считало это число, согласно модной в те годы гипотезе простым. Это вызвало у м а р и и улыбку. Ну хоть так. Разумеется, мы обсуждали также вина, их цвет, текстуру, оттенки, напросвет. Пока мы говорили, мне захотелось когда-нибудь написать картину вином. Мы шутили, что мои картины будут подразделяться на о р д и н а р н ы е региональные и с наименованием по месту происхождения. На них будет указан год урожая и розлива. Мы гуляли без остановок и время от времени Мария позволяла ее обогнать. И когда я поворачивался, чтобы на нее посмотреть, бросалась мне на шею, как ребенок. И мне это естественно страшно нравилось. Если хотите, можем вернуться на такси, предложила Мария, вставая. Отличная мысль, согласился я. Вы хотя бы запомните это место, спросила Мария, вставая. Ведь кроме четырех капителей здесь подсчитывать нечего. Эх, плакал Марс, произнес я. Что? Эх, плакал Марс, я это запомню. Эх, плакал Марс, повторила Мария. вы, наверное, переутомились? Я тоже поднялся на ноги. Мы медленно зашагали прочь, стараясь как можно дольше удерживать в поле зрения маленький храм, возведенный на островке посреди пруда. Проходя мимо указателя с названием памятника, Мария расхохоталась. Эх, плакал Марс, проговорила она. Это почти анаграмма храма Эскулапа, да? Когда такси высадило нас в Трастевере, по тому адресу, который указала водителю Мария, было уже больше восьми часов. Пока мы ехали, она предложила мне выпить с ней бутылку лакрема Крести, красного вина со склонов Везувия, произведенного в винодельне т е р е д о р а которое, как она надеялась, будет достойным. Номер у меня так себе, зато балкон очень приятный. Вот увидите, сказала она. Он выходит на красивую оживленную улицу. Я сказал, что меня это устраивает. Я немного помолчал, потом добавил, что я так влюблен, и будь то територы или что еще, мне все сгодится. Я произнес это довольно громко, и водитель услышал мои слова. В зеркале заднего вида я увидел его хитроватую улыбку. Прежде чем пойти в гостиницу, Мария заглянула в п а н е т е р и я и купила несколько брускет, как закуску к вину. п а н е т е р и я булочная.